19. Спасти лакрицу не успели. Брик как раз дожевывал последнюю полоску, когда мы вошли в кухню. Видя такой ажиотаж вокруг обычной, казалось бы, сладости, я поняла, почему Санри старательно придумывал, куда бы спрятать очередную нычку. А для Метра и рыжебородова это становилось вызовом. С учётом того, что чайка сладкоежкой не был, можно заявить, что для всех участвующих это превратилось в весёлую игру. А ты уже встал или ещё не ложился? Мельком глянув на пустой кулёк, Брик попытался отвлечь вопросом. А ты как думаешь? Зыркнув на захватчика, притворно проворчал Таша. Не ложился. усмехнулся рыжий И уже не ляжешь. Мело чуть-чуть будешь. Помощь нужна? Ой, какой ты у нас вдруг проницательный стал. Сплеснул руками метр, продолжая изображать недовольство. По взгляду становилось понятно, что он развлекался. Но если я не нужен, то пошёл, да? А кого я ранять тогда буду? Нет, так дело не пойдёт. Пойдём, пойдём, будешь отрабатывать. Но ведь лакрица не твоя, хмыкнул Брик. Но ведь я могу сказать, что ты её взял, парировал Висташе. О, ел. Мигом перестал противиться рыжей. Но только ради мелкой на это иду. «Опять вывихнешь плечо, будешь сам вправлять, а то Санри слишком неаккуратно делает, у Лара сил не хватает, а к Эо я больше не пойду». «Не ворчи, я никогда никому ничего случайно не вывихиваю». «Ах, то есть это было специально, да? Нет, ну ты совсем!» В коридоре шуточная перепалка продолжилась, но уже шепотом. Разумеется, доставлять неудобства остальным никто не хотел. Брик ворчал и жаловался на жестокие методы обучения Таши, советуя бежать и от него, и от Иа заодно. Старушка она, пусть и добрая, но как только дорывается до намыливания чьих-то шеей, не пугай котёнка. Сдерживая смешки, Таша попытался придать лицу серьёзное выражение. Котёнок, я уверен, сама кого хочешь напугает. Охотно верю, кивнул Брик. Даже проверять не буду. Только пускай подальше от её, всё же держится. Под лестницей оказалась дверца. Небольшая, тёмная и тяжёлая, под стать парадной. Покрытую патиной латунную ручку на чёрном дереве было не разглядеть. пока Таша не коснулся её и не заметила. А в мрачном проходе за дверью сам восьмой ноги бы переломал. Перевёрнутые кресла, стулья, столы и тумбочки, шкафы, поставленные на ребро оста в широкой кровати, старой, ненужной или вовсе сломанной мебели здесь хватило бы на поместье с десятком спален, если не больше». Довольно просторный коридор из-за этого был похож на узкий лаз. Для меня пробраться по нему не стало сложной задачей. Для гибкого Таши — тем более. Но вот широкоплечему Брику пришлось туго. Рыжебородый сопел, ругался в полголоса и чуть не уронил себе на голову опасно накренившееся кресло. «Чуть», потому что успел вовремя его поймать, однако гнутые ножки нацелились в глаз повернувшегося на шум метра, и хотя бы одна точно попала в цель, если бы не раздался писк и Таша не исчез. От неожиданно неприятного звука я вскрикнула и опустилась на корточки, зажимая уши ладонями. Высокая нота нарастала, пока резко не оборвалась. Вместе с тем плеча коснулась тёплая рука, и раздался голос Висташи. «Что с тобой?» «Ты спрятался в тенях, да?» Спросив, закусила губу и уставилась в ожидающе. «Недавно ведь был тот же звук. И либо это совпадение, что вряд ли, либо я каким-то образом слышала, как Мэтр использовал тень». Рефлекс весело хмыкнул он. "А ты это услышала так?" "На что было похоже?" Противный писк. Поморщившись, я не стала отрицать очевидное. "Хваталось ведь за уши". "Мелочи, правда, кого хочешь напугает", хохотнул Брик и на всякий случай уточнил у Таши. Это признак сильного дара? Обычно все же видят или чувствуют присутствие, но чтобы слышать, о таком узнаю впервые. Кель, у тебя в раду не было теней? Нет. Говорить о том, что попросту не знала, от чего-то не решалась. Но если подумать, Магье смерти редкая, и отец ей точно не владел. Даже скрывая он это от всего мира, Ирна бы знала, но стала бы она говорить мне? Ох, сестра же сказала только, что он могущественный мак и успел многим насолить. Не тем ли, что был тенью? А учитель считал, что дар у меня Ну, опасливо оглянулась на Брика и всё-таки задрала рукав. — Из-за метки. Потому что магии до этого не было. — Или хитрый пёс хотел, чтобы ты так думала? — пробормотал Висташе. Вздохнул, мотнул головой и уже громче продолжил. — У мага в смерти Дар просыпается очень поздно. Где-то... к двенадцати годам, иногда и вовсе к пятнадцати. Ага. Раз уже зима, мне выходило как раз 15. И те несколько месяцев, что я провела в нигде, не считались. Ио рассказывала, что до этого даже слова не слышала. Кашлянул Брик. Наверное, рядом с двумя магами. И разговорами о всяком магическом он чувствовал себя лишним. Толчком обычно служит сильное эмоциональное потрясение. Подхватил Дашу и усмехнувшись хлопнул в ладоши. Ну сейчас мы всё-таки собрались вывихнуть кое-кому плечо. Так что практические уроки тенеходства предлагаю оставить на потом. Выходила Предположения насчёт того, что Дар просто спал, оказались верны. И отец вполне мог прятать меня до поры до времени, пока сама не научусь защищать себя, потому что Ирне он так не оберегал. Или здесь всё-таки замешано что-то ещё? Могла ли Цикада планировать похищение как раз потому, что я тень? Уроки Неуверенно переспросила я. Если ты можешь слышать, то без труда научишься гулять по теням, заверил Даша. И я очень надеюсь, что поставишь на место некоторых зазнавшихся метров, подхватил рыжий. О, достойный противник будет ведь, Макс, кстати. Не остался в долгу зазнавшийся метр. Коридор делал крутой поворот и выводил на застеклённую веранду, захламлённую, но всё же куда более свободную по сравнению с узким лазом. Сквозь замызганные окна проникал тусклый свет, и танец пылинок в нём выглядел завораживающе. И пока я глазела, Брик ворча стал стягивать сапоги и заправлять рубаху под ремень. А Висташа отыскал в покосившемся шкафу шерстяной плед. Накинул мне на плечи, полюбовался получившейся картиной и, довольно покивав, щёлкнул по носу. «Пока постой, посмотри. Будет холодно, дам ещё одеяло. Где-то должно быть», — напутствовал он. После чего нога об ногу скинул домашние туфли и лёгкой трусцой побежал по снегу. Босиком. По снегу. Ни капли не морщись. Когда к наматыванию по двору кругов присоединился Брик, я была готова хвататься то ли за сердце, то ли за голову, то ли за всё и разом. Или лучше сначала на место отвалившуюся челюсть пристроить. Осмелилась ткнуть в ближайший сугроб пальцем. Ну а вдруг в столице настолько всё пропитано магией, что снег тёплый. Но нет. такой же холодный и мокрый, как и везде. Правда, погода ещё хорошая, не счита таму жуткому морозу, что встретил меня здесь. От нечего делать, усевшись на крыльцо и наблюдая за мужчинами, принялась лепить снежки и складывать горкой рядом. Сначала они просто наматывали круги. Самым интересным в этом действии мне показался способ которым при этом дышали. Плавный вдох через нос, задержка, более резкий выдох через напряжённые губы. Потом стало холодно сидеть, и я попыталась присоединиться к тренировке. Впрочем, не продержалась и полкруга, нахватав штанины снега, и грустно поплелась обратно на крыльцо вытряхивать налипшие комья. Участвовать, конечно, хотелось, но мёрзнуть не очень. Потом настал черёд той самой разминки, которую мы разучивали с Бриком. Тут уже постоять в стороне не дали. Пришлось отрабатывать каждое упражнение. Заодно не только ощутимо согрелась, но и вытрясла весь снег из штанин. Убедившись, что я верно запомнила порядок действий и делаю всё правильно, Таша стал отрабатывать приёмы с Бриком: кувырки, удары, стойки на руках. Я невольно замирала, засмотревшись на акробатику, за что метр кидал недовольные взгляды и угрозил кулаком. Как он делал это вместе с тем, избегая стремительных ударов Рожебородова, или стоя на одной руке, было ещё поразительней. Из-за этого я, разумеется, вставала как вкопанная с открытым ртом. Брик откровенно потешался, но воспользоваться возможностью у него не выходило. Казавшийся отвлечённым, Висташа в последний миг уворачивался, уходил в сторону, кувыркался. Чем-то напоминало танец, в котором роль ведущего переходила из рук в руки. И если Брик был кем-то вроде большого рыжего кота, не рысь и не леопард, скорее не енский тигр, то Мэттер с его рукавами-крыльями походил на степную и величественную птицу. Как он при этом не путался в них, оставалось загадкой. Красиво, потрясённо выдохнула я. Жаль, все эти танцы мало помогают делу, хмыкнул тяжело дышащий Брик. Достать Ташу у него так и не получилось. Подумав немного, он стянул рубаху и кинул в сторону. Того, что она намокнет в снегу, можно было не бояться. Из-за пота и налипших, подтаявших комьев ткань уже была таковой. «Ты смоту не сей!» — покачал головой Мэтр, сложив руки за спиной. «Ну точно, цапля или журавль!» «Знаешь же прекрасно и сам, как эти танцы не только дают хорошую нагрузку на мышцы, но и реакцию развивают!» «И я так буду уметь!» Захлопала в ладоши, не сумев справиться с предвкушением и восторгом. Лучше. Но сейчас мы будем учить тебя самому важному. Грик хищно оскалился, от чего мне стало не по себе. Падать. Поддержал его оскал Таши. А потом и вставать. Наверное, Мэтр надеялся, что устав на тренировке я откажусь от идеи идти к магистру Ераю вместе с ним. Такая мысль действительно стала закрадываться в голову, однако успешно игнорировалась, как бы не пытался Таши убедить меня, что для первой встречи достаточно его одного. Я понимала, что совершенно точно буду путаться под ногами, случись какая напасть, и всё же не могла не пойти. Хотелось быстрее узнать, что с сестрой, где мог быть Раджетти, как вообще вышло, что он владел пространственной магией, которую, если судить по рассказам Висташе, знали совсем единицы. Вопросов было слишком много. Да и про отца магистр Гирай должен был что-то знать. Даже не что-то, а многое, очень многое. И хоть остаток тренировки провели в гостиной, взмокла я даже сильнее, чем если бы просто извалялась в снегу. Таша несколько раз показал, как правильно выставлять руки при падении или превращать его в кувырок. Но самым сложным оказалось не это, а справиться со страхом боли. Надо было, чтобы тело расслабилось, а при испуге мышцы напрягались и ничего не выходило. Убедить меня в том, что это нисколько не страшно и не больно, так толком и не получилось. И потому мэтр, горестно вздыхая, перешёл к захватам и тому, как из них выбираться. Тут я начала выть, потому что вредный Таше не говорил прямо, что делаю не так, а просто смотрел и ехидно хмыкал, предоставляя прекрасную возможность нахвататься синяков и и несколько раз больно выкрутить себе запястье. Здесь он почему-то посчитал, что одного объяснения хватит. Дальше извольте изворачиваться сами. Упирал Висташа на какой-то общий принцип, поняв, в который я без труда смогу справиться даже с самым жутким противником, если он, конечно, не владел магией. Ты на силу надеешься? покачал головой, наблюдавший со стороны Брик. Но «Ну куда ж тебе вырваться, мелочь? Думай, давай. На помощь пришла неожиданно появившаяся Ула. У девушки выдалось свободное время, и она вызвалась побыть учебным пособием вместо меня. Я не могла поверить, что справиться можно с помощью одной только ловкости, не применяя силу. Но увидев приёмы со стороны разобралась куда быстрее Что будет, если попытаться дёрнуться? Тебя потянут в другую сторону. А ты не сопротивляйся. Иди по движению, а потом Ула, чья запястье крепко держал Таша, наклонилась, нырнула под его руку. Пальцы вывернутой ладони сами собой разжались, и девушка оказалась свободна. А потом делаешь так, чтобы тебя уже неудобно держать. Но это лишь один из вариантов. Больше всего мне нравились те варианты, где метр падал или ему выворачивали руку. И таких было немало. Чувствовала потаённое удовольствие, глядя на то, как Таша получал по заслугам за своё ехидство. Наверное, видеть подобное стало в радость не только мне, но и Брику. Потом, спустя череду моих удачных попыток и несколько закреплённых приёмов, Ула повела меня в ванну. Горячая вода должна была помочь расслабиться мышцам, чтобы те не болели с непривычки. Подобная забота заставила почувствовать смущение, однако вскоре от него не осталось и следа. Пока я сидела и отмокала, разглядывая наливающиеся осенниеки, Девушка устроилась на табуретке позади меня и маленькими ножничками взялась подровнять мне волосы. Получившееся каре развеяло всякие мысли о некрасивости, накрученные одним очень едким пареньком по имени Азор. Причёска даже кое-как собиралась в хвостик, правда, длинная чёлка лезла в глаза. Ула тут же подарила комплект тонких серебряных заколок. Хотя Как минимум один плюс в коротких волосах я для своего успокоения всё-таки нашла. Сохли они куда быстрее. После завтрака, на котором отсутствовали только Ио и Санри, все заспешили по своим делам, и мы с Висташе вновь остались вдвоём. Раз уж всё равно никого не было, я решила оккупировать гостиную, тем более что книг там было много и разных, даже Подумать только, полное собрание сочинений Лэтиса Артуа. Невольно вспомнились Квиль и то, что рассказывал про Ньен Арда. А правда, что ньенцы лучше разбираются в магии смерти. А задаченный вопросом Таши отвлёкся от поливания чайника кипятком. По его словам, чтобы глина не потрескалась, Некоторые из образцов коллекции буквально требовали к себе внимания. Раз уж выдались свободные полдня, метр решил воспользоваться им от души. На столе на специальном подносе в ряд выстроились пять пузатых счастливчиков, коим выпала величайшая честь быть омытыми рукой самого Висташа. Когда у него не хватало времени, этим занимался Лар. Они лучше понимают природу тени. Хм, вернее, темноты. Но магий люди не владеют от слова совсем. Успела вычитать где-то. Качнула головой. Учитель рассказал, что они называют это хельши, и человеческого перевода у этого понятия не существует, и что все дороги ведут к «В Ньен?» «Так вроде бы...» «Все дороги и правда ведут в Ньен», — хмыкнул Таше. «Это выражение, означающее, что у всего один конец. Можно сказать, вычурное напоминание о смерти. Хотя твой Раджетти мог и не иметь в виду ничего иносказательного и действительно считать, что ответы и помощь лучше искать в Ньене». А это так? Далеко плыть нет нужды, когда у тебя есть метр лиги. Подмигнул он. Пока я изучала незнакомое, вычерное и дорогущее издание Семи башен, Висташ и расправился с чайниками и предложил заняться магией. Вымотанная физически, уж было решила, меня захотели окончательно добить. чтоб точно никакого желания выползать вечером из дома не осталось. Однако настолько втянулась и почувствовала себя в нужном потоке, что не заметила, как пролетело время. Сначала Таша с дотошностью выиновал то, что я уже умела и что знала в теории. Умение вызывать магическое пламя его обрадовало, а вот рассказ про ауры И неспособность нормально видеть потоки расстроил. А сейчас как? Может быть, тебе мешало то, что мы из тебя достали? предположил Висташа. Сейчас вижу и потоки, и то, что у тебя то ли амулет, то ли заклинание, и потому ауру не разглядеть. Заклинание, чтобы не подглядывало. подтвердил мои размышления он. «Но дар им не скрыть. Это можно сделать лишь артефактом. Видишь, два чёрных пятна у меня над головой». Я кивнула. «Приятно осознавать, что думала правильно, и насчёт искривлённой ауры, и насчёт рогов в ней». За собственные догадки Таша похвалил, а озвученное сравнение — Его позабавило. Чтобы творить заклинания так, как это делают тени, тебе нужно будет научиться ловить равновесие. Я показывал, помнишь? Он вновь, как и недавно, протянул руки, и я упала в черноту. Ноги не скользили по тонким мосткам. В этот раз под ними была широкая пружинище лента. Олежавшие на плечах тёплые руки помогали не упасть. И если тогда идти приходилось, чтобы не свалиться в бездну, сейчас что-то тянуло вперёд. А потом я почувствовала между ключиц уже знакомый маятник гирю, как тогда, рядом с Кирено. Цепь брошенного груза резко натянулась и дёрнула вниз. чуть не потащив за собой. Под солнечным сплетением забилось что-то тёплое и живое. Забилось так, что мне стало щекотно и тошно, словно бы от того, что оно хотело вылезти наружу. Сможешь поймать сама. Тогда и заклинание не станет сложной задачей. Голос Таши оборвал видение, и я очнулась. Всё так же в комнате, стоя напротив метра и с вложенными в его руки ладонями. Маятник ощущался отчётливо, пусть и неподвижный. Его цепь тянул небольшой, но довольно весомый грузик, который, постаравшись, я даже смогла разглядеть внутренним взором. Длинный, вытянутый, перевёрнутый каплей из тёмного тусклого металла. Пришло осознание, что, как и лента, или лезвие, или целая мостовая. Под ногами Весташи мой маятник тоже мог меняться, и то, что сейчас выглядело как цепь, могло обернуться тонкой нитью, способной разорваться от любого неосторожного рывка. И тогда я следом за грузиком полечу вниз. Чувствуешь? Сможешь вызвать сама? И попробуй потянуть меня следом, как я тебя. Я зажмурилась, чтобы проще было представить маятник и серебристую витую цепь. Он висел, замерев в окружающей темноте. И как его заставить качаться? Толкнуть? Но у меня здесь ни рук, ни ног. Это ведь что-то внутри меня. Просто пожелать А достаточно ли этого? Грузик отозвался на желание сразу, и вихляющий двинулся в сторону. Я знала, что от его ровного и размеренного движения зависело многое. А значит, мне нужно было помочь ему не дёргаться, не тянуть цепь рывками, не крутиться волчком. Качаться туда-сюда, туда-сюда, отмеряя такт. долю время мягко плавно без провисания взмах короткая пауза обратное движение снова пауза и так без конца в отличие от реального маятника амплитуда этого не уменьшалась из-за силы трения и он мог качаться вечность единственным что могло ему помешать была моя невнимательность или отсутствие концентрации, из-за которых цепь обязательно дрогнет и ровное движение оборвётся. «Ты знаешь, что такое амплитуда?» Со смешком спросил Таше, и его голос вновь оборвал видение. «Когда ведёшь кого-то за собой, можно и мысли прочитать. Имей в виду». «Но...» Попробуем снова? Ага. Только как от тебя мысли закрывать? И как вообще можно заметить, что кто-то наглый влез в мои мысли? Обиженно прищурившись, ладони я всё-таки не убрала. Не теряя концентрации, это будет сложно. Но я обещаю больше не подглядывать. Веришь? Ну и как тут не поверить? когда на тебя смотрят тёплыми, медовыми глазами. Шуршащий мелкий дождь мягкой вуалью скрывал всякие звуки, что было от счастья, лишь от счастья на руку. Под ногами скользил снег, из-за сырости холод чувствовался куда острее, и если бы не серая накидка Таши, И его же меховые варежки. Я бы очень скоро застучала зубами так, что слышал бы любой проходящий мимо патруль. Мы не крались, специально не таились, но лишнее внимание сейчас было бы не к стати. Поэтому метр выбрал не самый короткий, однако более безопасный путь. В такую погоду желающих выходить на улицу немного, и наша прогулка, волей-неволей, вызвала бы вопросы. Кто, куда, зачем, от кого? Такой дождь казался чем-то не совсем типичным для середины зимы, но с учётом начавшегося схождения Висташа не удивился бы и распушившимся на деревьях котикам, что уж говорить про сыплющуюся с небес воду. Небольшой домик стоял в самом конце улицы и окнами выходил к набережной на прекрасный остров Бурь. На крыльце под деревянным навесом в высоких глиняных кашпо стояла туя. Её запах тонко ввинчивался в окружающую сырость, соля тёплый кров у очага, уют и спокойствие. Нехотя переборов и расслабляющую атмосферу, я оглядела распахнутые разукрашенные ставни и отметила чернильную темноту по ту сторону окна. Таше поманил за собой жестом. По его плану, задерживаться близ дома лишние секунды нам не стоило. Нужно было лишь мельком глянуть, есть ли на деревьях защитные заклинания. Всё-таки дом принадлежал не обычному магу, а магистру. Тем более артефактору, известному на всю столицу. Мэтр взял меня с собой с одним условием — беспрекословно выполнять всё, что бы он не приказал. Я понимала, что от этого зависел успех аферы, репутация гильдии и возможность самого Таше дальше носить голову на плечах. Если Лиге станет известно о нашей вольности, то и моё существование перестанет быть секретом. А там потянется целая ниточка того, в чём Висташе водил Лигу за нос». В конце набережной метр решительно свернул на другую улицу, а там в один из закоутков. Скинул капюшон, отцепил прикреплённую к поясу алую маску и протянул мне. "Надень. Так безопаснее". Из углов на меня вновь посмотрело что-то зубастое, злое, голодное и очень внимательное. Что Таша использовал свою силу, в этот раз я почувствовала безо всякой связи. И мне стало неспокойно, а уж от ощущения темноты по спине принялись танцевать мурашки. Не бойся. Я рядом. А лемаска закрыла лицо. Неприятным холодком на кожу легло щуть влажное дерево. И темнота перестала вгрызаться своим бесчисленным полчущим голодных глаз. Вместе с тем меня окутало небывалое спокойствие. Таши кивнул, крепко взял за руку, и мир покачнулся. Сначала показалось очень похоже на то, как Дараджети создал пространственный сдвиг, и всё кругом разбилось на осколки. Похоже, но всё же не то. Что-то более тягучее. плавно перетекающее в нечто иное. Потом возник уже знакомый нарастающий писк, но очень скоро он оборвался. А когда всё закончилось, окружение сделалось ярче и вместе с тем серым. Несмотря на ночь и то, что только благодаря редким уличным фонарям удавалось разглядеть хоть что-то, Сейчас я без труда видела даже самые тёмные углы на мир, словно лишился красок. Висташе приложил палец к губам, явно намекая, что говорить здесь не стоило. Впрочем, его комментарии и не потребовались. Я и сама понимала, что мы очутились в тени. И что отпускать руку, которую метр сжал крепче, никак нельзя. Мы перемещались рвана. Казалось, достаточно подумать о месте в десяти локтях от нас, как тут же оказывались там. Или, может быть, мне так чудилось, потому что сейчас я была лишь гостем в этом чужом и тёмном мире. А как будет, когда я научусь делать это сама? Когда дверь дома магистра Ерая встала на нашем пути, Мне стало интересно, как же собирался преодолеть её Таши. Вопреки ожиданиям, мётр просто открыл её. Видимо, в мире теней замков не существовало. Но стоило сделать шаг за порог, меня будто просеяла сквозь ткань мироздания. Не было ничего тягучего, изменяющегося, только боль, и вышвырнуло на холодный мраморный пол. Маска отлетела в сторону. Позади раздалось сдавленное шипение Висташи, а кругом воцарилась чернота. Не та, которую можно было бы назвать темнотой, но без сомнения, также живая, дышащая и очень голодная. "Шогин, хватит", жёстко приказал голос откуда-то сверху. Чернота свернулась в клубок под потолком. предоставляя возможность разглядеть убранство прихожей. Чёрный с прожилками и крапинками белого пол, тёмно-бордовые тканевые обои на стенах, всевозможная зелень в подвешенных под потолком горшках и широкая застланная мшистого цвета ковром лестница. На середине которой, опираясь на перила, стоял Раджети. И одежда Белая рубаха, бордовый расстёгнутый жилет, тёмные штаны и сапоги с серебряными пряжками. На первый взгляд, обычное, но вся из дорогих тканей, что говорило о богатстве куда лучше кричащих золотых пуговиц или украшений на пальцах. Одно долгое мгновение прошло, прежде чем я поняла, что это был не Раджете, а тот С кого он брал личину высокомерного черноволосого магистра? Правда, оригинал выглядел куда старше, с серебристой сединой в волосах. А на лице заметно выделялись морщины да и глаза, серые, точно холодный дымчатый кварц или блестящая сталью шпинель. Раджети наклонил голову, посмотрев в подноги, и там Спустя миг появился большой чёрный кот с пушистыми кисточками на ушах, длинным, топорщающимся хвостом и ярко-синими светящимися глазами. Кот сидел, старательно вылизывая лапу, и от этого зрелища у меня вдруг возникло странное чувство, словно вылизывался он где-то в глубине моей головы. Хватит, со смешком повторил Нираджетти. брысь. Кот обиженно мявкнул и в два длинных прыжка поднялся по лестнице, где замер на миг, оглядывая прихожую сверху. Улыбнулся совсем не кошачьей улыбкой и скрылся за поворотом. Шугин очень не любит теней, хмыкнул мужчина. Я догадался. хохотнул в ответ Таша. пришлось привстать, чтобы оглянуться на него. Висташе медленно, держась за бок и опираясь на стену, поднимался на ноги. Магистр Дирай, я так полагаю. А вы, метр гильдии шёпота, не остался в долгу Раджети. В защиту вашей репутации перед, так понимаю, ученицей. Могу сказать, что природа данного фамильяра несколько специфична, чтобы вы вот так просто, да ещё и без вашего основного артефакта, могли проникнуть в мой дом. Наш дом раздалось со стороны шипение, и когда все взгляды обратились в его сторону, довольно скалящийся кот, используя удлинившийся прямо на глазах хвост, нацепил деревянную маску себе на морду глупые людишки никак не запомнят что дом наш а grass grass помнит он хороший колдун очень специфичная природа не стал спорить даше на миг побледнев И пусть до этого видела лишь одного фамильяра, принёсшего послание от магистра Ерая на набережной. Я не могла не согласиться.